На следующее утро мы получили внутреннюю часть дилижанса почти в полное свое распоряжение. Новости вроде гриба распространяются быстро, но Генри Лежебокс, или как там его в действительности звали, сидел на своем прежнем месте, рядом с каким-то хорошо одетым сухощавым человечком. «Ну что, опять в дорогу?» Дружелюбно осведомилась нянюшка Яг. Генри нервозно улыбнулся. «Этой ночью пение было неплохое». — продолжала нянюшка. На лице Генри появилась добродушная гримаса, однако в его глазах ужас размахивал маленьким белым флажком. — Увы, госпожа, сеньор Базилика не разговаривает по-морпургски, — произнес человечек. — Но я могу перевести. — Что? — воскликнула нянюшка. — Тогда как же? — Ай! — Прошу прощения, — произнесла матушка-ветровозка. ветровозк. Локоть случайно дернулся. Нянюшка Ягг потерла бок. Так вот, я говорила, — вновь начала она, — что он... Ой! Ой-ой, право слово, что-то он у меня все время дергается, — всплеснула руками матушка. А господин как раз сообщал нам, что его друг не говорит на нашем языке, Гита. э, -э изумилась слегка обалдевшая нянюшка. Но что? Но... а а в самом деле? О, ну что ж, вот да. Однако, несмотря на это, наш пирог он умял... — Извините мою подругу, это у нее возрастное. Ум за разум заходит, — объяснила матушка. Мы и в самом деле с удовольствием послушали его пение через стенку. — О, вам очень повезло, — чопорно откликнулся человечек. — Иногда людям приходится ждать годами, чтобы услышать синьора базилику. — Наверное, ждут, пока он закончит есть, — пробубнила себе под нос нянюшка. «Не далее, как в прошлом месяце, когда он пел в Орлее, в Ласкальде, тысячи и тысячи людей рыдали. Ха, когда я пою, люди тоже плачут, и я, заметьте, этим не хвастаюсь». Глаза матушки тем временем не отрывались от лица Генри Лежибокса. Сеньор Базилика сидел с выражением человека, испытывающего глубокое облегчение, и в то же время со страхом сознающего, что это облегчение долго не продлится». «Слава сеньора Базилики распространилась далеко и широко», — так же чопорно произнес человечек. «Ну, точно как сам сеньор Базилика», — буркнула нянюшка. «Это, наверное, от чужих пирогов его так разнесло». «Ну, конечно, теперь он для нас слишком шикарный, ведь он единственный человек, которого отмечают даже на картах. Ой!» «Ну и прекрасно». Матушка сопроводила эти слова улыбкой, которую все, за исключением нянюшки Яг, сочли бы невинной. «В Орле так мило и тепло. Наверное, сеньор Базилика очень скучает по дому. А ты чем занимаешься, милостивый господин?» «Я его управляющий делами и переводчик. Э -э -э, вам очень повезло, что я здесь, госпожа». «Воистину», — кивнула матушка. «Там, откуда мы родом, тоже есть хорошие певцы». вставила мятежная нянюшка. «В самом деле?» — управляющий делами сеньора Базилики вежливо склонил голову. «И откуда же вы родом, госпожа?» «Из Ланкра». Человечек вежливо принялся копаться в своих воспоминаниях, пытаясь отыскать Ланкра на внутренней карте великих музыкальных центров плоского мира. «У вас там консерватория?» — наконец уточнил он. «Еще какая?» — не сдавалась нянюшка. Потом подумала и добавила для закрепления впечатления. «Консерватория — не то слово. Вы посмотрели, какие помидоры я закручиваю!» Матушка закатила глаза. «Гита, консерватория у тебя не ахти какая! Все свои банки ты хранишь на одном подоконнике!» «Может быть и так, но там почти весь день солнце! Ой!» «Полагаю, сеньор Базилика направляется в Ангморпург!» Любезно осведомилась матушка. — Мы, — ответил управляющий делами, — милостиво согласились на приглашение оперы провести остаток сезона на их сцене. Вдруг он умолк. Его взгляд уперся в багажную сетку. — А что это? — произнес он. Матушка подняла голову. — О, это всего-навсего грибо. — А вовсе не обед господина базилики, — вставила нянюшка. — Что такое грибо? — Кот. «Он смотрит на меня и ухмыляется». Управляющий делами неловко поерзал. «А еще я чувствую какой-то странный запах». «Забавно», — удивилась нянюшка. «А я вот ничегошеньки не чувствую». Доносившийся снаружи стук копыт неуловимо изменился. Дилижанс, замедляя, ход накренился. «Э-э-э», неловко произнес управляющий делами, — Я похоже, мы останавливаемся переменить лошадей. какой хороший сегодня день? пожалуй, пойду, погляжу, не найдется ли мест наверху?